Глава 28. Вадим стоял на высоком пороге и осматривался в поисках машины. Обычно таксисты всегда паслись в этих местах. В таком оживленном районе в клиентуре не было недостатка. Долго искать машину не пришлось. Прямо у парадного остановился громадный автомобиль, больше похожий на небольшой вагон. Оранжевая окраска, которая словно взрывала осеннюю серость города, подсказала Вадиму, что он знает хозяина. Боковая дверь во всю ширину машины поднялась вверх, и знакомый голос прокричал. «Чё стоишь? Поехали!» Байкалов сидел за рулем и с удовольствием наблюдал за произведенным эффектом. «Это что за сарай на колесах?» Малахов даже не сел, а вошел в автомобиль. Салон был как минимум двухметровой высоты, и Вадиму даже не пришлось нагибаться. «Не сарай, а Ситроэн-тюбик. Спецзаказ из Парижа. Такой окраски не бывает у Ситроэнов, и я полгода ждал, пока добудут оранжевый металлик». «Так, Дима, возьми палм». Малахов остановил жизнерадостную рекламу, протянул на ладонник Германа. «Едем за этим сигналом. Ориентируешься?» «А что за спешность?» Я приехал в центр. Единственное, что смог узнать, что все поехали к твоей матери. Что-то там случилось. Ну и я тоже вот. Дима, похищен мой сын. Мама ранена. Они пытаются в качестве выкупа требовать оба артефакта. И у нас единственный на них выход. Это жучок на одежде парламентера. Вот за ним мы и поедем. Ну, поехали. Без тени колебаний ответил Байкалов. Вот так, значит. Он посмотрел на палм, потом включил навигатор у себя на кокпите тюбика и сказал, «Ясно, он сейчас по проспекту Мира прёт». «Ну, по газам». Машина неожиданно легко для своих габаритов рванулась вперёд, и вот уже Бай уверенно вёл свой оранжевый фургон по московским улицам. «Вадим, активность в районе вероятного размещения кафедры», пришло сообщение от Германа. «Судя по всему, устраивает общий сбор». «Все, кто у меня в базе данных по чипам, проявляют неожиданную мобильность». «Ты доступ к компьютеру центра получил?» «Спросил Малахов, глядя на дорогу сквозь очки». «Еще пять минут, и я полностью переключу твой коммуникатор на него». «Ты можешь включить режим навигации? Нам надо как можно быстрее проскочить центр города. Есть такой ресурс?» «Обижаешь? Это же разработка давняя. Тут все есть». «Так, секунду, тут Лазненко». «Вадим, всё в порядке?» – раздался голос шефа. «Мы мобилизуем все силы. Ты там ни того, не геройствуй. Ладно?» «Владимир Николаевич, свяжитесь с Моисеичек. Она вам изложит вкратце ситуацию. Она знает больше остальных. Так вышло. Сейчас мне нужен полный доступ к мейнфрейму. Надо, чтобы нам помогли проехать как можно быстрее. Что для этого надо?» Гера объяснит. «Хорошо, передаю связь ему». — Гера, ты картинку с очков получаешь? — спросил Вадим. — Да, четкую и стабильную. — Тогда держись на связи и, пожалуйста, навигацию, — повторил просьба Малахов. — Вадим, как только я завяжусь на спутнике, ты сам увидишь. Жди. Давайте, не гоните. Вадим дал отбой. Через минуту стало ясно, что связь с низкоорбитальными спутниками наблюдения установлена. На картинку дороги наложилась предикативная система Теперь уже она предсказывала движение каждого автомобиля, каждой эволюции транспорта и вообще любое изменение в дорожной ситуации. Гера переключил на себя управление светофорами по Москве и теперь для тюбика открылся сплошной зеленый коридор. Гера, отдаю очки Байкалову, ему за рулем будет полезней. Малахов снял коммуникатор. Отдавай, но гарнитуру не снимай. Я хочу не терять связь. Дима, надень. Вадим протянул в очки. «Зачем? не лето, небось. Я и так хорошо». «Надень!» — жестко приказал Малахов. Бай мельком глянул на Вадима и, не отводя глаз от дороги, нацепил на нос очки. «Ой, блин! Что за...» — возмутился Байкалов, но сразу замолчал и завертел головой. «Ага! Кажется, идея понятна». Несколько секунд он вел машину, не изменяя ни скорости, ни манеры вождения, потом, буркнув под нос, что-то вроде «Ага!» вдавил педаль газа в пол и понёсся по улице в два раза быстрее. Тюбик летел так, словно на шоссе никого не было. Всю жизнь мечтал узнать, на что способна гидроподвеска у «Ситроэнов», вот сейчас и того. Машина заложила крутой вираж. Но системы работали чётко, и салон почти не наклонился под центробежными силами. Ага, то, что надо. Понакладывали тут. Байкалов, предупрежденной системой лежачих полицейских, был вынужден сбросить скорость. Только весь кайф от поездки портят. «Дима, а что это за сундук посреди салона?» Малахов похлопал по прямоугольному ящику из рифлёного железа. «Багаж?» «Да нет, я же машину не себе лично покупал. Это инвентарь центра». «Так что, как обычно, пулемёт Владимирова. Но, в отличие от вашего сталкера, его на ходу не используешь. Это для стандартной работы». Не хотел я, чтобы жестянщики кузов раскурочили. — Вадим, я боюсь, вы скоро войдете в зону, за которой я уже не отслежу чипы Энампов. Будьте осторожны, — отозвался Тельбис в наушниках. — Выведи границу на Палм. Можешь? — попросил Малахов. «Обижаешь — Обижаешь, хмыкнул Гера. Но на ладоннике, который Байкалов закрепил на пульте, появилась красная черта, граница, после которой уже нельзя было отследить положение врага. «Вы сейчас свой объект увидите. Машина его будет красным отмечена», предупредил Тельбис. «Дима, как только увидишь красную отметку над машиной впереди, это наш клиент». «Понял, секунду». «Да вот он, внедорожник впереди». Бай показал пальцем на черный автомобиль. Недорожник несся по дороге, грубо перестраиваясь и подрезая другие машины. «Теперь не спеши. Важно себя не выдать и не упустить». «Но насчет «не выдать» Тюбик пока один на всю Москву, так что на нас сильно обращают внимание. Машина-то уникальная. Бай был очень горд своей новой машиной. «Вадим, вообще не выходите на визуальный контакт. Я его уже отслеживаю по спутнику, так что притормозите», — раздался голос Германа. «Он уже никуда не денется». «Он что, не экранировал чип?» — удивился Байкалов. «Ну, я думаю, когда сломана челюсть, можно нечаянно забыть», — ответил Герман. «Можете осторожно подъехать, они по адресу Маломосковская, 16, строение 10, тут два шага». «Я дворами могу», — ответил Бай. «Это что, они в здании водоканала?» Вадим помнил это строение, старинный особняк из красного кирпича. Дмитрий, сориентировавшись по навигатору, свернул с дороги в арку одного из домов. Осторожно пробравшись по дворам, он выкатил как раз к красному особняку и припарковался так, чтобы его не было видно из окон водоканала. «Так, никакой самодеятельности!» внезапно донесся голос Лазненко. «Малахов, не вздумай туда лезть. Это режимное здание. Нам запретили. Туда же «Альфа» выслана. Тем более, никакой гарантии, что, зало... что твой сын и Вероника там. «А не там, Николай Петрович!» сдержанно возразил Вадим. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю» ответил Малахов, чеканя каждое слово. «Тем более не лезь туда. Нам еще не хватало, чтобы и ты у них застрял». В голосе Лазненко промелькнул легкое раздражение. «Через двадцать минут мы занимаем позиции для штурма». Малахов выключил рацию и сказал Байкалову. «Дима, у нас есть двадцать минут». «Ты что?» – изумился Байкалов. «Ты действительно туда полезешь?» «Я не могу тебе все рассказать, не успею. Но однажды я уже туда не полез». А теперь я полезу. Скорее всего, я не выйду оттуда. Я прекрасно понимаю, что там будет. Я видел. Но это единственный шанс что-то изменить. Отдай очки. Они тебе уже не нужны». Байкалов не без сожаления отдал очки коммуникатор. «Так, Гера, все, что у тебя есть по помещению, на меня передавай. Все перемещения спецназа тоже. Вадим, ты? Там Клава рядом?» Малахов не стал слушать товарища. «Да, Вадим, я здесь», — раздался голос Клавы. «Мы уже вернулись. С мамой твоей все в порядке». «Я все-таки решил изменить то, что будет. Потом всем расскажешь. Хорошо?» «Да, я поняла», — тихо ответила Клава. «Осторожно, Вадим». «Да», — ответил Малахов, хотя мыслями он уже был далеко. Вадим видел благодаря очкам, что Альфа еще не прибыла. Машина с бойцами ехала примерно в трех километрах отсюда. «Дима, обещай, как только я тебе дам команду, ты заведешь свою балалайку на всю катушку, хорошо?» Вадим похлопал по кожуху, скрывающему крупнокалиберный пулемет. «Не сомневайся, давно хочу попробовать. Как по городу покатаюсь, так и думай. Хорошо бы пулемет на машину поставить. Вот и поставил. Я бронебойно-зажигательными запаса. Я думаю...» «Дима, я пошел», — прервал Вадим Байкалова. «На всякий случай прощай». Он вышел из машины, не дожидаясь, пока Байкалов поймет его слова. Унылый осенний ветер нес по улице мокрые листья в перемешку с морсью. Малахов поднял воротник куртки и, засунув руки поглубже в карманы, неторопливо пошел в сторону особняка. Он остановился на пороге и нажал на кнопку у входа. Звонок был старомодный, круглый. Из глубины здания раздался такой же старомодный однотонный перезвон. Никто по ту сторону не спросил, кто там... Но через короткое время дверь открылась. На пороге стоял мужчина, совершенно лишенный типичных отличительных черт охранника. Просто безликий обитатель дома с бесстрастным лицом, который, казалось, слепили, усреднив тысячи лиц. Охранник даже не посмотрел на Вадима, а просто отошел в сторону, пропуская его. Однако, как только Малахов переступил порог, ему в спину уткнулся ствол. Ловкие руки быскали его и, выхватив из кобуры Таурус, утихомирились. «Проходите, вас ждут», – бесстрастный голос прозвучал за спиной Малахова. Его провели по длинному темному коридору в дальний конец особняка. «Вам сюда», – опять раздалось сзади, и дверь перед ними распахнулась. Это была обычная комната, даже не похожая на кабинет или приемную. Комната со скромным убранством и круглым столом посередине. За столом в глубоком потертом кресле сидела пожилая женщина. «И что?» «Господин Малахов», — сильным акцентом произнесла она, — «никак не ждали такой встречи?» и «Именно этой встречи и ждал сеньора Тарантини», — ответил Вадим, ничуть не удивляясь встрече. «Очень сожалею, что в прошлый раз доставил вам беспокойство. Странно, я обычно никогда не встречаюсь с теми, в кого стрелял». «Не стоит извинений. Вы попали в платье брошь, она меня и спасла». Старуха осклабилась в гадкой улыбке. Вы сможете делом искупить тот свой проступок. Где мой сын?» Малахов не хотел ничего обсуждать с Сильвией. «Отпустите его и Веронику. Только потом мы сможем о чем-то с вами говорить». «Не будьте наивным, Малахов!» Казалось, итальянка нарочно искажает его фамилию. Это звучало, как в дешевом кинофильме про шпионов. «Я прекрасно знаю, что если вы останетесь тут в заложниках, но без семьи, Вы удавитесь от фанатической ненависти к нам. Вы путаете меня с кем-то. Я никогда не был фанатиком. Я просто в своем доме собираю мусор и не уничтожаю его. Не говорите о своем доме. Я понимаю, что вы сейчас упадете на патетику. Да, понятно, русский не родной, хмыкнул Вадим. Я должен увидеть сына. Зачем? Искренне удивилась Сильвия. Я должен увидеть сына по слогам повторил Вадим, и Веронику, иначе через несколько секунд ваше логово превратится в огненный ад. «Не надо нас пугать», ухмыльнулась дама, «пока ваша семья у нас, с нас и пылинка не слетит». «Тогда докажите, что она у вас», не отставал Вадим. Тарантини взяла в руки маленький серебряный колокольчик и церемонно позвонила. Чуть приоткрытую дверь проснулась бритая голова. Сильвия сделала неопределенный жест, голова кивнула и убралась. «Если вы так настаиваете...» — старуха злобно поджала губы. Через минуту за дверью послышалась какая-то возня, и в комнату вошел тот самый с бритой головой и втащил, держа за руки Андрея и Веронику. «Папа!» — закричал мальчик и кинулся к отцу. «Ты этого урода убей, да?» Андрей ткнул пальцем бритого. «Да, Андрюша, только не сейчас», — спокойно ответил Вадим. «У тебя все в порядке?» «Папа, они зачем нас держат в тюрьме?» На глазах мальчика появились слезы. «Андрюша, послушай». Вадим наклонился и стал говорить тихо на ухо сыну. «Пожалуйста, ничего не бойся, ничего плохого не случится, и мы скоро все отсюда уйдем». Вадим поднялся и посмотрел прямо в глаза вампирша. Может, вы позволите нам побыть наедине несколько секунд? Не бойтесь, вы же сами прекрасно понимаете, что никуда мы отсюда не денемся. И я уверен, вы видите и слышите все, что происходит в этом помещении». Сильвия молча направилась к выходу, жестом позвав за собой охранника. «Премного благодарен», — буркнул Вадим в спину Сильвии. Она, видимо, не поняла иронии. «Вадим, прости, я не смогла». Только сейчас, когда они остались одни, Вероника посмела произнести хоть слово. «Ника, прости ты меня!» – тихо произнес Вадим. «Папа!» – Андрей схватил отца за руку. «Ника хотела меня от этих гадов спасти!» «Вероника, послушай!» – Вадим взял девушку за руку и перешел на шепот. «Все будет хорошо, я знаю!» «Только постарайся все время быть рядом с мальчиком!» Вероника ответила Вадиму легким пожатием руки – совсем незаметным, но достаточным, чтобы маячок из руки Вадима перешел к ней. Тут открылась дверь, и в помещение вернулась Тарантини и охранник. «Хватит уже вам беседовать, мне не нравится, что вы пытаетесь говорить так тихо», — злобно произнесла старуха. «Ты, мальчик, и ты, девушка, знайте, что ваша жизнь зависит только от этого человека. Если он выполнит нашу просьбу, то вы останетесь живы. Если нет», Я думаю, для него будет самым ужасным остаться в живых после этого, зная, что мы с вами сделали». Тарантини жестом приказал увести заложников. «Вадим, все в порядке», – приближала строчкой сообщений в очках-коммуникаторе. «Сигнал маячка отслеживаем». Сигнал не решились передать в микронаушник Вадима, чтобы не выдать звукам наличие связи. «Итак, что мы будем делать? Как и когда вы отдадите нам то, что нам нужно?» «Вернете то, что принадлежит нам», — с нескрываемым превосходством в голосе спросила Сильвия. «Только сразу предупреждаю, без фокусов». «Дайте телефон, я должен связаться с начальством», — ответил Малахов. «Вот, возьмите». Сильвия достала из стола сотовый. «Мы специально на этот случай его завели. Соедините. Говорить буду я». Вадим набрал прямой номер Лазненко. Генерал ответил немедленно и, поняв, кто с ним говорит, согласился выслушать условия. — Я надеюсь, господин Малахов соединил меня с человеком, который действительно может что-то решать, — начала Тарантини, держа сотовый, как лягушку двумя пальцами. — В течение двух часов вы доставляете нам сюда оба символа, и после этого мы освобождаем ваших людей. Сказав это, Сильвия отключила сотовой и сильно, даже очень сильно для пожилой женщины ударила им об стену, разбив аппарат в дребезги. «Я знаю, на что способны ваши службы, поэтому я исключаю возможность отслеживать нас по этому телефону», заявила она. Вадим хмыкнул, понимая бесполезность таких действий. «А какова моя роль в этом всем?» спросил он у Тарантини. «Мне что, прикажете сидеть на пороге и ждать разрешения ситуации?» «Зачем? Вы будете сидеть и ждать вместе со своим сыном и этой девушкой. Вот скажите, зачем она ввязалась?» «Вам не понять». Это по другую сторону вашего мировоззрения. Не надо патетики. Вы действительно считаете, что мы порождение сил зла? Смешно. Вы еще скажите, что мы похищаем и едим христианских младенцев. Люди, обладающие великим даром, всегда были и будут. И будут стремиться к нам. И каждый, у кого есть дар, будет с нами. Даже если против нас будут такие маньяки вроде вас. Скорее, это у вас, сеньора, приступ патетики. Если бы вы не представляли угрозу, вас бы никто не трогал. Я до сих пор хорошо помню, как вы терроризировали зону. Да бросьте, мы неуязвимы, и потому мы вечно. У нас такая замечательная молодежь подросла, талантливые дети. Вот, кстати, как вы думаете, мы на вашего сына вышли? Одноклассник его, Стас Ревченко, он далеко пойдет с таким потенциалом. И мы, наш орден, сделаем все для светлого будущего нашей молодежи. «Где-то я уже слышал раньше такие речи о светлом будущем и знаю, чем кончаются подобные помыслы». «Не утомляйте меня вашими словами», – старуха поморщилась. «Я думаю, пока вы посидите со своей семьей на подвале. От вас там снаружи можно ожидать много неприятностей». Опять зазвонил серебряный колокольчик. Пришли уже два охранника и, взяв Малахова за локти, потащили прочь. Вадим не стал сопротивляться, понимая всю бессмысленность этого – Его вывели в коридор, а оттуда по узкой лестнице провели в подвал. В этом особняке подвал оказался необычным цокольным этажом, он скорее был похож на каземат. Из сырого холла в разные стороны расходились три тяжелые кованые двери, одной из которых и открыли охранники. Вадима грубо втолкнули внутрь камеры. Там были Вероника и Андрей. «Вот посмотри, они в порядке», — сказал охранник Вадиму и почему-то заржал но тотчас без слов Вадима потащили прочь и, открыв другую дверь, затолкали в совершенно пустую, такой же, как и предыдущую, камеру. «А ты тут один посиди. Можете перестукиваться». Веселью охраны не было предела. Малахов дождался, пока шаги охранников затихнут, и подал сигнал на очки коммуникатор. «Вадим, отслеживаем тебя хорошо», — раздался голос Германа. Вадим поднялся и посмотрел прямо в глаза вампирши. «Маячок у Вероники тоже работает. Тут у нас есть некоторые странности». «Что там?» Тихо, не рискуя вызвать интерес охранников, спросил Вадим. «Мы просканировали здание. В этом особняке всего четыре человека. А совсем недавно мы зарегистрировали, что вошли в него не менее двадцати». «Ну и?» Нетерпеливо спросил Малахов. «Мы тут немножко порылись, прощупали окрестности. Из здания идет подземный ход прямо в Сокольнике». Это, в общем-то, и в старых документах упоминалось. — То есть они отсюда уходят? — Да, — ответил Тельбис. — Правда, далеко не уйдут. На выход уже поехали наши люди. Ну, не совсем наши, но оттуда никто не уйдет. — Гера, здание заминировано. И после передачи артефактов его взорвут. Голос Вадима был сух и напряжен. — Ты видел закладки? — Нет, я видел... «Короче, скажи Клаве, что здание взорвут, как только сюда принесут то, что требует эти...» «Клава поймет, откуда я это знаю». «Вадим, ты что-то можешь сказать о минировании?» Голос Германа дрогнул. «Я займусь». «Гера, я ничего не могу сказать о минировании, кроме того, что здесь все взлетит на воздух». «Вадим, Клава подтвердила. Мы выезжаем». «Кто мы?» — спросил Малахов с раздражением. «Я же сказал не приближаться». «Я, Клава, Тимур уехал. Не уходи со связи». «Вадим, мы готовы доставить артефакты в обмен на тебя и заложников. Я лично передам», – раздался голос Лазненко. «Передайте только кость и только взамен на Андрея и Веронику», – твердо ответил Малахов. «Остальное уже потом. Главное условие – передачи только с одновременным освобождением заложников. Только так. И, Николай Петрович, не рискуйте сами передавать». — Хорошо, принято, — устало ответил генерал.